Глава одиннадцатая «Все вы до смерти желаете знать, кому достанется кувшин», — сказала она. «Но пока вы этого не узнаете». «Я собиралась сообщить сегодня, но придумала план получше. Решила оставить кувшин на хранение доверенному лицу сроком на год, считая с последнего дня октября». «Через год, ни раньше, ни позже, вы узнаете, кому он достанется!» Наступило изумленное молчание, прерванное смехом Стэнтона Гранди. «Продано!» — коротко заключил он. «И кто же будет доверенным лицом?» — осипшим голосом спросил Уильям И. «Он-то знал, кто точно годится для этой роли!» «Дэнди Дарк!» Я выбрала его, поскольку из всех, кого я знаю, он единственный умеет хранить секреты. Все повернулись к Роберту Дарку, который заерзал, смущенный общим вниманием. Какое разочарование! Дэнди Дарк был никем. Его прозвище, наследие тех дней, когда он и впрямь был Дэнди, говорило само за себя. Трудно разглядеть былого щеголя, в толстом неряшливом старике с двойным подбородком, растрепанными волосами и обвисшими брылями дряблых щек. Зато маленькие, глубоко посаженные пронзительные черные глазки, казалось, подтверждали мнение тети Бекки о его умении хранить тайны. «Дэнди должен стать единственным моим душеприказчиком и хранителем кувшина в течение года», «С последнего дня октября», — повторила тетя Бекки. «Это все, что вам следует знать. Я не намерена рассказывать, как все будет решаться дальше. Предположим, я оставлю Дэнди, скрепленное печатью письмо, в котором укажу имя наследника. В этом случае Дэнди может знать имя, а может и не знать» или, возможно, в таком же запечатанном письме будет содержаться распоряжение установить наследника по жребию, или я доверю Дэнди самому выбрать достойного, принимая во внимание мое мнение и мои предрассудки в отношении тех или иных людей и вещей. Но и на тот случай, если я вдруг возьму и выберу последнее, С этой минуты вам надлежит быть осмотрительнее в своих поступках. Кувшин не может быть отдан лицу, которое старше определенного возраста, не состоит в браке, которое, по моему мнению, должно вступить в него или, напротив, слишком часто вступала в брак. Он не должен достаться человеку, чьи привычки мне не по вкусу. Его не получит... Транжирящий время понапрасну на ссоры или безделье. Он не достанется сквернослову и пьянице, а также лжецу, человеку нечистому на руку или сумасброду. Я всегда ненавидела мотов, пусть даже они пускали на ветер не мои деньги. Его недостоин педант, напрочь лишенный дурных привычек и никогда не совершавший ошибок. Взгляд в сторону безупречного Уильяма И. «Тот, кто начинает и не заканчивает дела, или кто пишет плохие стихи. С другой стороны, все это может ничуть не повлиять на мое или Дэнди решение. Разумеется, если все определит жреби, ваши поступки не возымеют никакого значения. И, наконец...» Кувшин может достаться тому, кто вообще не живет на острове. Теперь вы знаете все, что вам надлежит знать. Тетя Бекки откинулась на подушке, наслаждаясь смятением присутствующих. Никто не осмелился вымолвить и слова, Но сколько было сказано мысленно, все переглядывались, словно говоря, «Ну, у вас-то не слишком много шансов». «Вы слышали, что она сказала?» Старые холостяки и старые девы подумали, что они практически вне игры. Тит-дарк и утопленник оказались в черном списке, поскольку сквернословили. Крис Пенхоллоу, чудаковатый вдовец, который скрашивал свое одиночество игрой на скрипке, вместо того, чтобы плотничать, задумался, сможет ли полтора года не притрагиваться к инструменту. Том Дарк, мальчиком, укравший горшок с вареньем из кладовой своей тетки, задавался вопросом, не его ли имела в виду старуха, когда говорила о нечистых на руку людях. «Как же долго некоторые проступки нас преследуют, черт побери!» Абель Дарк, который четыре года назад соорудил леса, чтобы выкрасить свой дом, но покрасил лишь маленький участок, решил взяться за кисть прямо сейчас. Сим Дарк тревожно вспоминал, взглянула или нет на него тетя Бекки, когда говорила о лжецах. Что за удивительная способность добавлять каплю яда во все, что говоришь. Что касается Пенни Дарка, то ему тотчас пришло в голову, что пора бы жениться. Гомер Пенхоло и Палмер Дарк подумывали покончить с давней враждой, нарушив данную когда-то клятву. Они недолюбливали друг друга с тех пор, как банда мальчишек с Гомером во главе стащила штаны с маленького Палмера, вынудив его целую милю идти домой в одной рубашке. Хотя обида не угасла с годами, открытой вражды между ними не было, пока не произошла та история с котятами. Кошка Гомера Пенхоллоу забралась в амбар Палмера Дарка и родила там троих котят, что обнаружилось не раньше, чем подросший выводок выбрался наружу палмер дарк у которого не было кошек объявил что котята принадлежат ему коль скоро рождены в его амбаре и вскормлены на его земле гомер хотел забрать котят но палмер уверенный в своей правоте презрительно щелкнул пальцами и тут кошка гомера отплатила палмеру черной неблагодарностью она отправилась домой и увела с собой котят. Гомер открыто торжествовал. Славная шутка! Палмер дожидался своего часа со зловещим спокойствием. Однажды в воскресенье, когда Гомер с семьей был в церкви, Палмер проник в их амбар, переловил котят и отнес домой в мешке. Кошка Гомера, явившись на другой день, вернула домой одного. Двух других Палмер держал в заперти, пока мать не позабыла о них. Итак, Палмер считал, что одержал победу. Он обзавелся двумя полосатыми котами, в то время как у Гомера осталась одна уродливая пятнистая кошечка, страдающая кашлем. Палмер растрезвонил об этом всем и каждому, после чего они с Гомером стали заклятыми врагами. Вражда тянулась годами, хотя виновники распри уже ушли туда, куда уходят все добрые кошки. Теперь, когда вы узнали все, что хотели узнать, можете идти, — сказала тетя Бекки. Убедитесь, что не держите дурного в мыслях, а я всех вас прощаю. У меня был занятный день. Небеса, без сомнения, смилостивятся надо мной после такого. Кстати, о небесах. «Может, у кого-то из вас есть для меня поручения, которое я могла бы там исполнить?» «Что за вопрос?» Никто не ответил, хотя утопленник и хотел бы передать пару слов Тойнби Дарку, который не вернул ему три доллара, занятые перед смертью. Но поскольку тетя Бекки никогда не разговаривала с Тойнби на земле, вряд ли она заговорила бы с ним на том свете, так стоит ли просить ее... Да и вообще, слишком поздно. Тем временем тетя Бекки распорядилась. Амброзин, закрой дверь!» И Амбразин Уинквард закрыла складные двери, скрыв за ними стол с кувшином и тетю Бекки. Языки развязались, хотя все говорили в полголоса. Тем не менее, они высказали все или почти все, что думали. «Какая досада!» Дарки чувствовали себя оскорбленными, Пенхоллоу думали, что все досталось Даркам, и что за нелепая мысль отдать бриллиантовый перстень Амбразин Уинкварт.